Глава 4. Символ веры. Управление наводнениями в Китае. Истории древности раскрывают глубокие диалектические связи между водой и обществом, которые формировали социальную организацию, государство и даже первые формы международных отношений. Однако распределение воды влияло не только на формальные институты, но и на более личные, абстрактные представления и верования. Верования важны для этого повествования, поскольку они переживают инфраструктуру и изменившиеся институты. Они становятся самыми базовыми строительными блоками общественного договора. Философские и теологические представления важны для истории воды, потому что объясняют происходящее, и дают инструкции к действию. Легко увидеть, как вода соотносится с такими верованиями в контексте натуралистического пантеизма, когда явления окружающей среды оказываются проявлениями или воплощениями божественного. Впрочем, сегодня подавляющее большинство людей в мире руководствуется гораздо более абстрактными системами верований, поэтому справедливо задаться вопросом. Какое отношение они могут иметь к воде? Ответ снова следует искать в древности. И в этом отношении показательными примерами являются Китай и Южный Левант. Китайская классическая традиция первого тысячелетия до нашей эры развивалась вместе с водным ландшафтом. С 8 по 3 век, во времена династии Восточная Джоу, Китай был расколотой рыхлой федерацией локальных государств, часто воюющих друг с другом. В течение первых трех столетий, в так называемый период «весен» и «осеней», за власть боролось множество местных властителей, соперничая в военной стратегии, методах защиты и дипломатии. Именно в этот период возникла доктрина небесного мандата – представление о том, что небо обеспечивает правителя властью. Чаще всего небеса говорят о стихийных бедствиях. В стране, сердцем которой была разрушительная Хуанхэ, это представление неизбежно связывало власть с водой. Однако такие верования превратились в абстракции более высокого порядка. В тексте Гуаньцзы VII века до нашей эры князь Хуаньгун, правивший на Шаньдунском полуострове, спросил философа Гуаньчжуна, где следует разместить столицу. В ответ философ заявил, что из всех природных бедствий, от которых нужно защищать город, самыми страшными являются наводнения, и поэтому именно они и должны определять местонахождение столицы. По его словам, реки являются физической угрозой. Физические угрозы приводят к социальной нестабильности. Социальная нестабильность ставит под угрозу власть. Князь не мог позволить себе такой риск. Разрушительные наводнения, происходившие в бассейне Хуанхэ в среднем раз в четыре года, представляли опасность для небесного мандата. Конечно, легитимность династии зависела не только от ее способности управлять рекой. Отдельные прорывы не обязательно приводили к катастрофическим последствиям. Однако неконтролируемые неудачи подрывали правление. Гуаньчжун пошел дальше. Помимо необходимых дамб и каналов, он рекомендовал князю по-другому организовать государство. Он предложил создать в провинциях аппарат из инженеров, руководителей, рабочих, которые должны обслуживать дамбы, проверять и ремонтировать заграждения и каналы, в целом контролировать... чтобы население следило за гидротехническими сооружениями. Это уже не просто ведомственная реакция. Это концептуальный скачок. Окружающая среда требовала иного подхода к проектированию государства. Такой концептуальный скачок не означал, что условия окружающей среды однозначно определяют философию государства. Но он означал... что любая такая философия повлечет за собой определенный подход к управлению водными ресурсами. В VI и V веках до нашей эры в Китае происходили сильные интеллектуальные брожения. В то время возникли даосизм и конфуцианство, две основные системы, сформировавшие китайскую философию. Часто представляют, что эти школы конфликтуют, конфуцианство – Формальная консервативная система, направленная на общественные дела. Даосизм – индивидуальная созерцательная практика поиска баланса с природой. Эти философские рамки перешли в принципиально разные интерпретации отношений между государством и водой. В даосской традиции подчеркивалось, что необходимо приспосабливаться к реке, размещать дамбы подальше, и оставлять достаточно места для расширения при наводнении. Напротив, конфуцианская традиция больше сосредотачивалась на мощных заграждениях, которые могли ограничивать и контролировать реку, гарантируя управление ею. На деле, оба философских подхода имели весьма реальные политические последствия для государства. Даосский подход снижал риск катастрофических наводнений, но создавал немало социальных проблем. Разливы между широко расположенными ограждениями неизбежно создают плодородную аллювиальную равнину, которая затем привлекает земледельцев. Поэтому, чтобы избежать катастрофы, требуется политика переселения и серьезный социальный контроль. Конфуцианцы полагали, что ограничение реки все более высокими дамбами приведет к тому, что река будет протекать по одному месту, размывая и углубляя русло. Однако в случае катастрофических прорывов ущерб населению, доверившемуся прочным дамбам, мог оказаться просто невообразимым, что создало бы существенный риск для легитимности центральной власти. Таким образом, эти концептуальные рамки подразумевали различные отношения между людьми государством и территорией. В случае Хуан Хэ превалировала конфуцианская точка зрения. Начиная с V века до нашей эры, сельское хозяйство в средней части Желтой реки развивалось, и по мере увеличения масштабов ирригации и земледелия требовалось все больше искусственных дамб, чтобы удерживать все более иллистую реку. Это было похоже на фаустовскую сделку, Если дамбы выдерживают наводнение, то вода будет размывать дно, углубляя канал. Это увеличит мощь реки и повысит вероятность прорыва в будущем. Но если река прорывает дамбы, то ее скорость падает по мере расширения, а грязь и наносы оседают ниже по течению, подняв русло и опять же увеличивая риск катастрофы, с которой государству придется столкнуться в будущем. Выхода не было. Река и государство оказывались связаны друг с другом. Выбор системы управления водой и философские взгляды зависели друг от друга гораздо больше, чем предполагают описанные риски. В четвертом веке царство Цинь, находившееся на западной окраине системы Джоу, добилось полной централизации, введя для всего населения прямое налогообложение. и воинскую повинность, и превратившись в мощную военную машину. Армию царства требовалось кормить, а единственный способ сделать это – бороться с полноводными китайскими реками. Решительный подход Цинь к управлению государством воплотился в некоторых из первых великих ирригационных проектов Китая. Цинь покорила царство Ба и Шу, забравшись в бассейн Янцзы, чтобы завладеть плодородной долиной Чэнду. Там в 256 году до нашей эры чиновник Ли Бин построил огромную ирригационную систему Дудзяньянь, система, которая работает до сих пор, орошает 670 тысяч гектаров земли. Аналогично действовал канал Дженго, описанный историком Сыма Цанем. Канал проходил у подножия гор Байшань, во впадине Гуанчжун, сердце цинского государства, и увеличил площадь территории, пригодной для сельского хозяйства, примерно до четырехсот тысяч гектаров. Производство стало настолько обильным, что запасы проса у государства исчерпались только в последующий период Западной Хань. Продуктивность этих земель повысила мощь цин, дав достаточно излишков, чтобы содержать огромную армию и в итоге объединить все под небом. Включение воды в административную философию государства превратило ее в инструмент государственного подхода. То, как люди решают управлять своей водной средой, тесно связано с их пониманием собственного общественного договора. Конфуцианский подход к управлению государством стимулировал вмешательство государства в водные ресурсы. И это вкупе с централизацией, в свою очередь, способствовало объединению Китая. Может показаться, что это подразумевает, что наиболее очевидная философия, возникающая в сложных водных условиях, должна поощрять централизацию. Однако на другой стороне планеты, Водный опыт Южного Леванта способствовал развитию совершенно иного набора верований. Царство границ. Амарнский архив, переписка XIV века до нашей эры между фараоном и правителями государства Восточного Средиземноморья, в частности Ханаана, показывает глубокие культурные различия между ними. В Египте фараон черпал силу из Божественного, управляя рекой и ее разливами. Он был воплощением Бога и, как и все боги, требовал жертв и приношений. Напротив, ханаании, похоже, верили во взаимную пользу. Они, возможно, соглашались платить дань владетелю, но ожидали чего-то взамен. Некоторые письма заставляют предположить, что у ханаанских правителей было впечатление. Фараон придет им на помощь, поскольку они платят дань. Эта культурная особенность, призывавшая к взаимозависимости и взаимопомощи, отражала наследие гораздо более суровых условий Ханаана. Ограниченность ресурсов может привести к конфликту, но гораздо чаще они стимулируют кооперативное поведение. Чтобы понять, как водные условия в Леванте могли привести к более абстрактным культурным адаптациям, Нужно начать с его экономической и политической ситуации. В бронзовом веке Южный Левант был пограничной землей, зажатой между соперничающими сверхдержавами Египта, Месопотамии и Анатолии. Ливантийские земледельцы встраивались в региональную торговую систему. Археологические находки показывают наличие импортных товаров в домашнем быту, а это позволяет предположить, что доступ к рынкам имело большинство людей, и речь не только о предметах роскоши. Затем полный крах хетской державы, сокращение египетского царства и ослабление месопотамских государств после вторжения народов моря оставили Южному Леванту место и возможность организовать автономию. Однако даже при таком росте в сердце этих сообществ оставались сотрудничество и торговля. Царства северного израиля и иудеи достигли своего пика между девятым и седьмым веками до нашей эры. северное израильское царство располагалось в более дождливых высокогорьях и могло прокормить почти четыреста тысяч человек для появления государственности нужны были излишки чтобы хватало на воинскую повинность администрацию торговцев и церемониальные должности. Излишков в Северном Израиле хватало на 20 тысяч таких людей. Это было немного по сравнению с тем, что могли обеспечить гораздо более крупные державы Египта или Ассирии. Гораздо более засушливая Иудея, расположенная в горах на территории современного Израиля, могла прокормить немногим более ста тысяч человек, что означало еще меньше чиновников и солдат. Аналогичную оценку можно применить к территориям к востоку от реки Иордан. Вода и земля существенно ограничивали размер и могущество аграрного государства в Леванте. Самым успешным из ливантийских государств было северное израильское царство. Его наибольшее расширение произошло при династии Амридов, правивших страной большую часть IX века до нашей эры. На север и восток оно простиралось за Изриельскую долину, далеко вглубь Галилеи, часто заходя на территорию Арама, Арамейского Дамаска и Аммонского царства. На юге оно, вероятно, доходило до Иерихона. На западе земли Израиля подходили к морю, и государство получало доступ к морской торговле через порт Дор. Царство было достаточно богато, чтобы поддерживать монументальную скульптуру. Дворец в Самарии был одним из крупнейших известных дворцов в Леванте Железного века. Не случайно границы государства соответствовали самому большому количеству осадков и части плодороднейших земель в регионе. Но даже несмотря на то, что это было богатейшее государство Южного Леванта, условия окружающей среды все равно требовали вести торговлю. Одно из подтверждений этого – история осады Самарии из Четвертой книги царств в Ветхом Завете. Бархадад III, царь Арама, решил осадить Самарию, возможно, во время правления царя Ахава из династии Амридов. Город оказался в тисках жестокого голода. Пророк Елисей сказал царю Ахаву, что на следующий день у ворот города мера муки будет стоить сикль. Около 12 граммов серебра. Это весьма низкая цена для зерна. Слушавший разговор, придворный усмехнулся и сказал, что этого не может быть, даже если бы Господь открыл окна на небе. Насмешливый ответ придворного показывает важную идею. Он знал, что такие цены были бы возможны только в том случае, если бы ландшафт был залит дождем, что способно резко увеличить предложение. Это также означало, что зерно продавалось на рынке в соответствии с правилами спроса и предложения. Елисей ответил, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Далее, как и предсказано, враги отступили. Голодные и отчаявшиеся люди хлынули из городских ворот и обнаружили зерно, которое стоило именно указанную цену. Придворный едва успел узнать это, как толпа растоптала его насмерть. Пророчество Елисея сбылось. Даже для самого успешного государства на юге Леванта торговля была необходима, чтобы справиться с нехваткой воды в окружающей среде. Неясно, что в конечном счете ослабило Северное Израильское царство до такой степени, что в VIII веке оно пало. Библейские тексты, например, книги пророка Осии и пророка Амоса, предполагают, что сельское население страдало от податей, взимаемых элитой. Если численность населения превышает допустимую нагрузку на землю, то оно может оказаться тяжелым бременем для государства, даже с учетом торговли. В конце концов, Северное Израильское царство оказалось неизбежной мишенью для своего крупнейшего соседа, Ассирии. Ассирийский мир после падения Северного Израильского Царства, Иудейское царство на Юге извлекло пользу из установившегося Пакс Ассириана Ассирийского мира. На востоке Иудею ограничивало Мертвое море на юге, Долины, Бершева и Арат. Северная граница шла через Иерихон, хотя он принадлежал Северному Израильскому царству. Западную границу определить труднее, но, вероятно, она проходила с севера на юг через Шефелу. шефела холмистая территория между Иудейскими горами и прибрежной равниной. Весьма ограниченного количества осадков в Иудейских горах было достаточно для некоторых средиземноморских культур. Однако не хватало для создания существенного излишка для развития государства. В восьмом веке население Иудеи составляло около ста тысяч человек. Ее столица Иерусалим, первоначально построенная около источника Гихон, известна с Бронзового века. В Амарнском архиве он упоминается как город государства в XIV веке до нашей эры. однако мало подтверждений, что он чем-то отличался от относительно небольшого поселка. Когда Северное Израильское царство рухнуло, население Иерусалима увеличилось в десятеро из-за беженцев и достигло примерно 15 тысяч человек. Экономика Иудеи, как и экономика Северного Израиля, тоже зависела от распределения осадков и торговли. Однако внутреннее производство с трудом давало излишки. необходимые для поддержания масштабной монументальной монархии, к которой стремились ее правители. Ситуация изменилась, когда ассирийский царь Синахерип начал завоевательные походы в конце восьмого столетия до нашей эры. Его кампания 701 года значительно ослабила Иудею, которая отдала часть территории Шефилы филистимским прибрежным городам. И филистимские города, и Иудея стали более-менее автономными вассалами Ассирии. Седьмой век стал Ассирийским веком. Благодаря развитию торговли стали процветать многие сообщества. Люди заселили даже относительно негостеприимные районы на юге Ханаана, например, долины Бейершева и Арат. Начали использоваться прибрежные равнины. Иудея оказалась вовлеченной в региональную систему торговли, которая охватывала три взаимосвязанные зоны производства, в значительной степени организованные вокруг распределения воды. Хорошо орошаемые прибрежные равнины, занятые такими филистимскими городами, как Аскалон, всегда являлись мостом между Месопотамией и Египтом и в основном занимались виноделием. В пересчете на литр вино было дешевле масла, но в пересчете на гектар оно было гораздо выгоднее. Филистия торговала вином по побережью, этим же занимались и финикийцы, и ассирийцы. Например, в филистимском городе Аскалонии при царе Аге имелась огромная винодельня, вероятно 400 квадратных метров, которая была достаточно большой. Чтобы обеспечить и местное потребление и экспорт. Однако этот город государства был недостаточно большим, чтобы поддерживать еще и другое производство, а поэтому масло с зерном приходилось импортировать. Дальше, к востоку, от побережья и несколько выше над уровнем моря в Шефеле, находилась вторая зона, также занятая филистимскими городами, такими как Экрон. где занимались маслом, следующим по рентабельности товаром. Как и Аскалон, Экрон был укреплен в VII веке и, по общему мнению, стал крупным городом, производившим оливковое масло в больших количествах. Найдено 115 маслодавилен, которые давали около 500 тонн масла в год, превращая город в крупнейший центр по производству этого продукта в древнем мире, Еще дальше к востоку располагалась Иудея, третья зона, которая специализировалась на зерне. Ее жители могли бы выращивать оливковые деревья, но тогда им пришлось бы конкурировать с такими соперниками, как и крон, которые располагались между ними и прибрежными портами. Зерно было более предпочтительным вариантом. И фактически иудеи в VII веке удалось получать значительные излишки за счет такой специализации. Кроме того, в пустынных районах население также прибегало к скотоводству, четвертому виду экономической деятельности. Некоторые из самых восточных поселений, возможно, также занимались добычей природных ресурсов, например, асфальта из Мертвого моря. Экономическая система Иудеи и Филистии интегрировалась с более обширной средиземноморской системой торговли, которой заправляли финикийцы. Они торговали не только с расположенными неподалеку Ассирией и Египтом, но и со странами всего Средиземноморья, вплоть до нынешней Испании. Распределение сельскохозяйственной деятельности отражало как географию ландшафта, так и экономические стимулы страны. Важно, что необходимость в торговле возникла из-за конкретного распределения воды и гораздо большей продуктивности, которую могла обеспечить оптимизированная система земледелия от побережья до реки Иордан. Этот период экономического процветания подошел к концу, когда ослабла мощь Ассирии, ближе к последней трети седьмого века, Царь Иудеи Иосия попытался объединить под своей властью всех израильтян, восстановив Иудею как региональную силу. Но когда ассирийское правление сменилось Ново-Вавилонским, гегемония захватчиков стала более агрессивной. Поддержание вассальных отношений с такими небольшими государствами, как Иудея, учитывая их близость к Египту, стало слишком рискованным. К 604 году до н.э. вавилоняне появились в Филистии. В 586 году Иерусалим пал. Это был конец. Началось изгнание. Наследие дефицита ресурсов в Леванте. Из всего этого становится ясно, что общество Южного Леванта преодолевали гидрологические ограничения своей среды, и соответствующую нехватку ресурсов с помощью торговли. Торговля, в свою очередь, поощряла все больше и больше быстрых сделок. Все больше и больше людей участвовали в кооперации с совершенно незнакомыми людьми. Они разработали культурные нормы, упрощающие социальное сотрудничество. Затем эти культурные нормы кодифицировали в текстах, вошедших в Ветхий Завет, Вот так водные условия внесли свой вклад в формирование верований. Первые книги Библии большей частью появились в VII веке до нашей эры, во время последних десятилетий экспансионистских устремлений Иудеи или вскоре после этого, хотя книгу «Бытия» вполне могли добавить и в VI веке. Поражает описание нехватки воды в Ханаане. Там описывается – что когда Авраам вернулся из Египта в конце бронзового века, то его племянник Лот не мог поселиться вместе с ним в полузасушливых холмах Иудеи, потому что земля просто не могла прокормить обе семьи. Ему пришлось перебраться в долину реки Иордан, которая орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. По той же причине Исааку, второму сыну Авраама, пришлось переселиться в землю Авимелеха царя Герара в прибрежные низменности филистимлян чуть ниже долины Бершеба. Он надеялся на колодцы, но местные филистимляне, опасаясь конкуренции, прогнали его. То же самое было и с местными пастухами. Названия, данные Исааком этим колодцам, спор и вражда напоминают о том. каким напряженным был вопрос о воде. Соответственно, Есек и Ситна. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря «Наша вода». И он нарек колодезю имя «Есек», потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и он нарек ему имя «Ситна». Это не просто повествование, Тора или Пятикнижия Моисеева – это открытый закон в традиции иудаизма. Эти тексты вдохновляли иудаистскую юриспруденцию рассматривать проблемы распределения воды, проблемы собственности на воду. Через книги пророков, Писание, Талмуд иудаистская юриспруденция накопила корпус случаев, которые определяли нормы поведения в условиях нехватки воды. Например, в деле Исаака и герарских пастухов позднейшее истолкование утверждало, что если бы колодец Исаака питался от в Герара, то пастухи Герара имели бы право требовать эту воду. Но если у колодца имелись собственные источники, то он должен принадлежать Исааку. Такой тип мышления оказал существенное влияние на отношение к воде в последующих юридических традициях. В Торе имелось несколько таких случаев. Они служили аллегориями для определения моделей собственности. Например, Иаков, второй сын Исаака и отец двенадцати колен Израилевых, направился в Харран и нашел колодец, из которого поили три стада овец. Колодец закрывался большим камнем, который приходилось откатывать, когда собирались все пастухи, что свидетельствовало о своеобразной форме коллективной собственности. Далее в книге «Числа» Моисей попросил в земле Муаф в Зайорданье разрешение пить из реки. Это намекает, что вода принадлежит государству. Библейские примеры отражают тот факт, что нехватка воды была атрибутом жизни для многих поколений. Они выражают важнейшие нормы, которые хотели передать составители Ветхого Завета. Прецеденты накапливались. Дополнительные юридические аспекты, касающиеся воды, упоминаются в книгах, написанных во время Вавилонского пленения, а также в Галахе, более позднем традиционном иудейском законодательстве. Как и в Китае, политическим вопросом стала экологическая угроза. Этот политический вопрос превратился в юридический, а в итоге и в культурный. Божественный закон, отраженный в Торе, стал основой для социальной адаптации, которую требовалось передавать на протяжении столетий. Монотеистическая вода Отношения между водой и населением дошли до более глубокого уровня норм и поведений, оставив значительные культурные следы, потому что имели прямое отношение к судьбе народа. Во второзаконии Господь говорит евреям, «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, «Поливал при помощи ног твоих, как масличный сад, но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою». В отличие от Египта, люди верили, что никакие ухищрения не могут изменить принципиальную уязвимость тех, кто жил в земле Ханаанской,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 которую Господь дает вам. По-прежнему ведутся определенные дискуссии о той степени, в которой природа религиозных верований могла быть сформирована условиями, в которых они развивались. Существует давняя современная традиция интерпретировать подъем религии как удовлетворение человеческих потребностей, особенно в среде, характеризующейся дефицитом. Уильям Джеймс считал, что религия играет морализирующую функцию, в то время как Макс Вебер признавал диалектичное представление, что экономические и политические условия определили религиозные признаки. История Леванта заставляет предположить, что для авраамической традиции причинно-следственная цепочка будет выглядеть так. Суровые условия окружающей среды обычно способствуют социальному сотрудничеству как важному средству адаптации. Религиозные верования – это проявление такой адаптации в культуре. Морализирующие боги, всезнающие и карающие, помогают поддерживать доверие и социальные нормы, которые регулируют поведение во все более сложной среде. Можно сделать и еще одно заключение о связи между теологией и водными условиями Леванта. В большинстве политеистических религий Ближнего Востока боги действовали в широком морально-нейтральном контексте, который управлялся внешними по отношению к самим богам законами. Конечно, в пантеонах имелись лидеры, но Баала, Зевса, Мардука, Ану или Энлиля – Нельзя было назвать всевышними или всемогущими в монотеистическом смысле. Мораль заключалась в воле самого могущественного из богов. Природные явления были главными их инструментами, выражениями их воли, но подчинялись правилам, в рамках которых действовали они сами. Однако традиция Моисея пошла гораздо дальше. Она демифологизировала мир. У бога-израильтян не имелось какого-то более широкого контекста, который подчинял бы бога законам. Бог был абсолютным и всевышним. Исторические события оказывались выражением божьей воли. Например, вторжение ассирийцев, вавилонян и египтян становились орудиями гнева Господа на собственный народ. Важно, что бог превзошел природу. В Торе сила и власть не присуща физическому миру. Это не должно вызывать удивления. В конце концов, жители Леванта мало что могли сделать со своим материальным состоянием. Функция религии не могла заключаться в том, чтобы направлять людей против сил природы, потому что они мало что могли сделать. А сирийское владычество подавляло, поскольку производительность Леванта была слишком мала, чтобы создать ресурсы для конкурентоспособной армии. Вопрос стоял скорее в поощрении сотрудничества, что было основным способом избежать нехватки ресурсов. Как заметил философ Ехескель Кауфман, левантийский монотеизм стал прерывистой адаптацией к необычайно сложным условиям, с которыми столкнулись эти общества. Религия побуждала еврейский народ в условиях дефицита ресурсов делать нормой сотрудничества с другими людьми. Когда возникла еврейская диаспора, когда исчезли левантийские государства, эта культурная традиция распространилась по всему миру. Истории Китая и Леванта показывают, что хотя религиозные верования могут показаться далекими от практических вопросов управления водными ресурсами, Предлагаемые моральные ориентиры сыграли важную роль в истории воды и общества. Действительно, они принадлежат к числу самых устойчивых следов борьбы общества с водой в древности. Нормы этой борьбы продолжают проявлять необычную силу в современности, иногда неожиданным образом. Например, в представлениях революционеров и реформаторов Китая начала XX века соединились классическая философская традиция Китая и западная религиозная традиция. Сунья Цен, отец современного Китая, смотрел на мир как на их эклектичную смесь. Его национализм был пропитан универсализмом китайской конфуцианской традиции, а также антиимпериализмом, который он перенял во время обучения в христианских школах. Верования представляют собой наиболее глубокую и длительную культурную адаптацию к материальным условиям планеты. Верования определяют ценности. Ценности формируют выбор. Конечно, не весь выбор связан с водой. Но глубоко в складках моральных норм все еще видны следы древней связи общества с этим фундаментальным веществом.